В былые времена люди шли к некоторому прогрессу, создавали те немногие вещи, которые сделали даже такое бедное общество, как наше, теперь возможно. Было время, когда человек работал для более безопасной и удобной жизни, и это показывает, что он не был придавлен злом, от которого мы страдаем. По крайней мере, не так сильно придавлен. Возникает вопрос, откуда же пришло зло? Конечно, сейчас мы не можем ответить, но одно, по-моему, ясно. Зло остановило нас на нашем пути. То немногое, что у нас есть, мы унаследовали от наших предков, чуточку от греков и самую малость от Рима. Когда я читаю нашу историю, мне кажется, я замечаю, обдуманное намерение зла отстранить нас от развития и прогресса. В конце XI века наш отец Урбан предпринял крестовый поход против язычников, подбергавших гонениям христиан и осквернявших святыни Иерусалима. Великое множество людей собралось под знаменем креста, и да им время... Без сомнения пробили бы дорогу в Новый Свет и освободили бы Иерусалим. Но этого не случилось, потому что как раз в это время зло напало на Македонию, а позднее распространилось на Центральную Европу, и, опустошив ее, создало панику среди участников крестового похода, блокировав их путь. Крестовый поход кончился, не начавшись и другие не предпринимались, поскольку понадобились столетия, чтобы выйти из хаоса, причиненного этим нападением зла. Из-за этого даже в наши дни святая земля, наша по праву, все еще в руках язычников. Он смахнул слезы, катившиеся по его полным щекам. Когда он снова заговорил, В его голосе слышалось сдавленное рыдание. «С провалом крестового похода, хотя позднейшие исследования показали, что это было не по нашей вине, мы лишились надежды найти какое-либо свидетельство подлинности Иисуса, какое, возможно, еще существовало в те времена, но теперь, без сомнения, исчезло и недостижимо для смертного». Из всего этого тебе ясно, почему мы придаем столь большое значение манускрипту, найденному в этих стенах. Время от времени возникали слухи о крестовых походах. Это правда, но никогда ничего не получалось. Сфера действия зла распространялась, а злоба, о которой писали наши историки, вытеснило из нас мужество. Вырвавшись из круга зла, люди скучивались на своих акрах, неся в себе несказанный страх. И, может быть, такая напряженность вновь призывала зло во всей его ярости. Зло согнуло нас, сделало бездеятельным народом, не помышляющим о прогрессии и улучшении». В XV веке, когда лузитанцы призывали разбить этот застой, пуститься в просторы океанов в поисках неизвестных земель, зло снова возникло на Иберийском полуострове, и все планы были заброшены и забыты, так как полуостров был опустошен, и в страну вполз ужас».